Глава 23. В броневике меня поджидал Леду, решивший лично приехать за своим вождем. Тихон и Расул вместе с Боярышней, как ни в чем не бывало, пояснил он в ответ на мой немой вопрос. «Мы решили, что столь знаменательное события пропустить не можем. Что по охране? Лучшие из лучших. У Злата тоже. Большая часть выжила на Немане, так что беспокоиться не стоит». Не успели тронуться в путь, как перстень завибрировал, и раздался звонок по правительственной связи. «Это из Тома», — зачем-то представился бывший командир оплота. «Рад, скажи, что ты сейчас сидишь в представительстве под серьезной охраной и никуда выезжать из него не собираешься». Охрана серьезная, но уже в пути. «Самка собаки! Отменяй все!» «Пояснения будут?» «Возвращайся, потом расскажу». «Не могу!» «Вот ты упертый!» «Короче, у нас в военном ведомстве раскол. Часть сотрудников имеем я и командир спецназа дали разведке волкодав Станислав Литвицкий». «Хорошая парочка. Ты мозги, а он силища». «Не суть. Вторая часть армии приняла позицию воевода Николаша». «Достойный мужчина. Я с ним в сувольнях». «Знаю, что ты с ним в сувольнях», — раздраженно перебил он меня. Примкнувшие к нему только что выехали на захват какого-то «предателя княжества». 8 бронемашин и сотни человек личного состава, все облачены в боевую броню и с ручной артиллерией. Причем приказ отдан был сразу после твоего интервью. Делай выводы. Делаю. Объясни обстановку в военном ведомстве. Сложное, вздохнул Истома. Проблема в том, что штабные пошли за Николашем, а вот боевые части придерживаются немного другой политики. Хотим понять, что происходит. Николаш давит сильно. В конце концов, он единственный оставшийся в живых воевода. Сам знаешь, какое чинопочитание у штабных. На что давит? А то, что сейчас военные должны взять все в свои руки, отодвинув в сторону гражданские власти. А ты с волкодавом Станиславом? Пытаемся разобраться в обстановке и не рубим с сгоряча. Правильная позиция. Честно говоря, думал, что Николаш погиб со всеми остальными в Кремле. Повезло. Его вертолет облет совершал. Тряхнула воеводу не слабо. Даже экстренная посадка случилась с легкими травмами, но считай, что в рубашке родился. Теперь мнит себя главным. Офицер боевой, заслуженный, герой. Такому в рот смотрит. И теперь его приспешники едут на захват врага государства. Меня, то есть, понял. Вот что из Тома, ты сам гранд-полковник, фигура не маленькая. Дам тебе один совет. Занимай территорию Николаша. «Бери все под свой контроль, пока основные силы отсутствуют. При неповиновении сразу в лоб бей!» «Сдурел! Там же наши!» «Друзья сейчас опаснее врагов могут быть. Списывай воеводу Николаша в резерв!» «Не понимаю!» «Я сейчас еду становиться главой рода». Злата Луганская тоже добирается из своего представительства в Храм Всех Богов. «Зачем нам хотят помешать, понимаешь?» «Должен понять! Ты же аналитик, не слабый!» Военный переворот с замещением княжеской власти Воеводской, чтобы не было никого на пути. Как один из самых радужных вариантов. Остальные более поганые и поговорим при встрече. 30 секунд для перезагрузки перстня правительственной связи. Думай. Закончив разговор, повернулся к Адмонду. Передай конвою и злать, что по пути возможны засады из княжеских войск, не останавливаться, гасить всех, как шляхтичей на немане. Понял, вождь. Кинул Леду без лишних вопросов. Минут пять я сидел, спрятав цветок в карман и держа в руках заряженный антимагическими пулями автомат. Вряд ли к нам пошлют гопников, биться придется всерьез. Четыре закастованных боевых заклинания дара воздуха тоже ждали своего часа. Вождь, к чему-то прислушиваясь в своем ухе, сказал Леду, Головные машины вступили в бой с армейцами. Как обстановка? В нашу пользу. Армия только с легким вооружением. Не может быть. Николаш опытный военачальник. В отличие от паркетных вояк, маскироваться не умеют. Как наш головняк увидел чужой блокпост на месте, где ставить его невыгодно, то сразу же промониторил окрестности. Четыре легких орудия накрыли ручной артиллерией. Одно выстрелить успело, но это был его последний залп. Дальше крупнокалиберными пулеметами из-за брони разметали нападавших, так что движемся по графику. Отлично. Но ну, не расслабляйтесь. Колонны обычно зажимают с двух сторон. Я тоже так подумал. Разбрасываем мины с дистанционным управлением. Извини, вождь, уже не разбрасываем, а взрываем. Слышу, но не одобряю. Там мирные жители в домах. Все мины направленного действия лупят только по дороге. Да. Кого я учу? Извини, Эдик, что в твою работу вмешиваюсь. Главное, что не мешаешь. «Не каждый начальник способен на такой подвиг», — смущенно произнес он. Еще два нападения, как под копирку. Думаю, что Николаш волосы на жопе рвет, на чем свет матеря своих штабных сотоварищей. Делают они в принципе правильно, но те, кто прошел настоящую войну, понимают, что правила работают лишь базово, а все остальное — импровизация. Для этого нужен не просто бравый вид и умение договариваться с начальством, а нечто большее, замешанное на крови, и инстинкте самосохранения. Кремль. Храм всех богов белоснежными стенами сверкает посреди руин. Племя берет его в оцепление, ощетинившись всем, чем можно стрелять. Кортеж злата еще не виден, но мне пока не до него. Поднимаюсь по ступеням, вхожу в огромный зал, по периметру которого стоят идолы богов. Все великие волхвы здесь, смотрят на суплино, но без агрессии. «Ратибор!» — вперед выходит святомудр. «Готов ли ты пройти обряд?» «Что, так сразу? А ты думал, что хороводы водить будем и песнопение завывать?» «Нет, но...» «Ты готов?» «Да!» — громко сказал я, эхо моих слов стало гулять по храму, отражаясь от стен. Внезапно все великие волхвы ударили в меня своим даром. «Как же они быстрые!» Даже защиту поставить не успел и в боевой режим войти. Холод, огонь, вода перемешивались с черноземом и сумасшедшим смехом. Меня растаскивало на части ветрами и вновь собирало в кучу ими же. Я возрождался из пепла и растекался лужами, чтобы потом, выплюнув из себя грязь, превратиться в кристально чистый родник. Падаю на колени и понимаю, что меня больше нет. Смотри-ка ты! Слышу чей-то удивленный возглас. «Живой! Живой! Мать твою! Сейчас очухаюсь и устрою этим гадом преисподнюю». «Боги приняли!» — громко возвещает светомудр, так, что уши закладывает. «Боги признали Ратибора главой рода Тулиных. Право его, власть над родом его, династия продолжается!» Значит, хрен с ними, с выводами. Важны последние слова. Стоило потерпеть. Но теперь я знаю, почему все наследники обходят храм всех богов стороной. В жопу такие ощущения. Зато все знания рода у меня в голове. Не нужно отлеживаться в лайтовом режиме усвоения. Будем считать, что я не обиделся на великих волхвов. Используя дело провел это время. Пошатываясь, выхожу из храма. Все-таки знатно меня сплющило. Около входа стоит злата, с опаской глядя на новоявленного главу рода Тулиных. «Я бы второй раз не пошел», — честно признаюсь ей. «Но отговаривать не буду. Все равно не послушаешь». «Естественно», — гордо вскинув подбородок, заявила она и почти промаршировала во врата. «Ждать пришлось долго». В отличие от меня, боярню Луганскую вынесли на руках. «Я бы тоже, — вытирая кровь из носа, — сказала Злата. — Чего тоже? Не пошла. Одного раза хватило. Не расслабляйся. Нам снова туда переться нужно, если не передумала стать моей женой. У тебя еще есть шанс отказаться. Последний. Собачка на привязи мне не нужна. Ты придурок, Ратибор. Да, нет гостей и прочей очень важной лабуды. Ни капли романтики, и не так я себе все в мечтах представляла. Только пропустить самую сумасшедшую, неправильную свадьбу за всю историю человечества не намерено. Сам не сбеги, а то... Пристрелю! Ты меня знаешь!» Вот, достал я из кармана цветок. Извини, что помят, но от чистого сердца. «Ничего. Только в следующий раз другой выбирай». Не стоит слабительные невести подсовывать. «Ничего себе! У меня их целая клумба дома!» «Видела? Ты всегда засранцем был. Это медоножник волхвами жизни выведенный. Красиво цветет, но про эффект ты понял. Лучше я сама себе буду букетики подбирать, раз ты в этом деле не разбираешься». «Согласен?» «Раз согласен, тогда поперлись», — вздохнула она. «Ох, папа, видел бы ты сейчас свою дочку!» Он видит, — серьезно сказал я, — как и мой. Ругаются, наверное. Я бы все отдал, чтобы это услышать. От живых. Я тоже. Значит, мы должны сделать все, чтобы они поверили в нас. И Злата потащила меня в ворота храма. На удивление, в этот раз не было никакой боли. Святая благодать окутала от заклинаний великих волхвов. Словно на мягком облаке парил я над землей, держа злату за теплую ладошку. Потом резкое падение и, проморгавшись, смотрю на волхвов. — Союз заключен, — говорит один из них. — Великая семья рождается, раз все боги, темные и светлые, вас единогласно соединили. Видел многое, но такое впервые. Как рот теперь называться будет? Тут уже не Тулины с Луганскими, а нечто большее. «Княжеский!» — это первое, что пришло мне на ум. «Ты не зарывайся, не да попытался возразить мне волф «Именно так. На меньшее пусть другие претендуют. Хочешь поспорить? Спори с богами». Мы вышли из храма, и тут началась стрельба. Выхватываю из кобуры пистолет и откидываю Злату в сторону. Заклинание воздушной плети готово сорваться с пальцев. Замираю, ища врагов. Блин! Это наши парни лупят в воздух, устраивая праздничный салют. Вот падлы, я чуть в штаны не наложил. Эдмонд Леду, Расул и Тихон подходят ко мне с важным видом. Достаю офонаревшую боярышню, боярню, жену из обгоревшей ямы. Отряхиваемся, насупленно глядя на своих друзей. «Поздравляем», — радостно говорит Тихон. «Сладилось все-таки. Так переживали за вас, глядячи как муржите друг дружку». «Извините, что без подарочков, но обязательно будут». «Полить обязательно», словно не услышав его, рычит злато, размазывая пепел по своей мордашке. «Да», невозмутимо, — невозмутимо поясняет Эдмонд, «вы не простые булочники, а вожди боевого подразделения. Не конфетами же вас осыпать». «Дорогая», — с улыбкой поворачиваюсь к Злате, не зная то ли смеяться во весь голос, то ли материться. «Зато такой романтики ни у кого точно не было». Невеста нарядная, жених красавчик, и гости под стать им. Угу. И вместо свадебного торта нужно три метра колючей проволоки в рулон смотать. Я могу принести. Ровно три?» — с готовностью ответил Эдик, часто не понимающий тонкий славянский юмор. Несмотря на всю трагедию последних суток, мы заржали. Смех с болью в душе. Смех с надеждой на будущее. Смех со слезами на глазах. Это наша жизнь дурацкая, нет в ней ничего однозначного, но мы живы. Это главное. Уже в машине Злата мне категорично заявила. Первая брачная ночь откладывается, если не хочешь очередного облома. Дел не в проворот. Что у тебя дальше по плану? Он постоянно меняется. Не знаю, за что и хвататься. Сейчас едем к Тёме, нашему гению цифр. Нужна Маруша. Куда ж без нее? Скривилась новоявленная женушка. «Ты права, никуда. Я тут сообщение из Томи кинул, чтобы к нам срочно приехал. Светомутр и так в соседней машине и никуда не свернет. Пора раскрывать карты. Ты про неназываемого?» «Про него. Настоящее имя Велес. Поняла?» «Не совсем». «Ты видела его представителей великих волхвов среди тех, что сегодня были в храме?» «Я их вообще никогда не видела. Даже слабо великих». «Правильно». А ему очень хочется подмять мир под себя, включая логику. Но он почитаемый бог. Ага. Покровитель животных. Недалеко ушел от них, скотина. Сегодня откровений будет много. Наберись терпение и не задавай пока вопросов. Нужны луганские, категорично заявила Злата. Если мы теперь одно целое, то нельзя жрать информацию в одну харю. Верно. Извини, что не подумал над этим. Привык старыми связями обходиться. Вскоре отцовский кабинет под завязку был набит людьми. Все, кто был близкими родичами Луганских и Тулиных, собрались вместе. Еще добавить Расула, Тихона, Эдмонда и Истому с Марушей, то получается расширенное заседание людей, имеющих на данный момент хоть какую-то власть в Новгороде. «Я хотела бы знать, как рода будут делить обязанности между собой». С легким вызовом в голосе первые начала младшая вдова Славуты. «Если Тулины хотят подмять нас под себя, то...» «Не хотят», — мягко перебил я эту красивую женщину с умными глазами. «Не волнуйтесь, притремся. Сейчас разговор не о том, кто из нас круче, а о том, чтобы задницы и страну сохранить». Начал говорить. Ничего не скрывал. И про Велиса, и про слияние душ с Марушей. Она подтверждала каждое мое слово и дополняла в некоторых местах. Странник, хозяин. Ничего не упустил. Не время в тайны играть. Да, боги запретили трепать языком, только до них сейчас не достучаться. Бросили на произвол судьбы, и и прави, наблюдая за людишками, как с золовянными солдатиками, расставленными на столе. Дали все нам на откуп, пусть теперь не обижаются. Я тоже могу играть по их правилам. Ситуация ясна? окидываю всех пристальным взглядом закончив рассказ по лицам вижу что впечатлены здесь нет тугодумов поэтому информация правильно легла на правильные мозги через несколько минут глубокого раздумья поднялся гвалт все о чем то спорили что то доказывали но понимаю из обрывков фраз что ничего путного нет просто выброс эмоций тихо громко говорю привлекая внимание к себе значит так родичи Да, на Луганских и Тулинах теперь не разделяю, но осознаю, что вам самим еще нужно привыкнуть к мысли об объединенных семьях. Разъезжаемся, думаем. Завтра продолжим. Уверен, что каждая сторона имеет дельные мысли, только пока не оформленные. Хочу услышать их без эмоций. «Бояра не едет?» — интересуется кто-то из Луганских. «Или ты едешь к нам?» «Понятно. Опять пытаются выяснить, кто главнее». Жена остается с мужем. «А ты ее спросил?» «Остаюсь», — подает голос Злата. «У Ротибора очень мягкие халаты и вкусный завтрак. Он сам мне его готовит». «Яичницу?» — слегка склонив голову, поддержал я игру жены. «А ты что-то еще умеешь?» «Бутерброды. Хочешь с хлебом?» «А есть и другие?» «Да, без хлеба, сыр и колбаса. Можно по отдельности...» Но для тебя могу масляную прослоечку положить, чтобы не разваливались. Или варенье запихнуть. Изврасченец! Я так толстой стану! Короче, завтрак заказываешь в ресторане. Молочное. Люблю кушать в постели. Так раньше тебя проснуться придется, Что-то не очень. Терпи. Никто жениться не заставлял. Легкие смешки от представителей обоих родов. «Ладно», — говорит младшая мать Златы. «Пусть отдыхают». И терпит. Не одним же нам страдать с такой главой рода. До завтра, молодожены. Пусть боги смилостивятся над всеми нами. Как только луганские уехали, я попросил задержаться и Стому, и Марушу, а также вызвал Тему. Подслушивал, пристально посмотрев на взъерошенного аналитика, спросил у него. Очень надо. Как-то неуверенно стал отбрыкиваться он, нервно поправляя свои очки. Раз подслушивал, то объяснять ничего по второму разу не буду. Николаш, вот кто меня волнует больше всего на данный момент. Он хороший мужик, встал на его защиту из Тома. Ошибается в своих действиях сильно, конечно, и перешел все границы, но хочет того, чего и мы, страну, сохранить. Уже не уверен, смотри сам. единственный чудом выживший воевода... Агрессивные действия против наследников с целью не дать им стать официальными главами родов. По твоему ведомству тоже все странно. На секундочку представим, что Николаш причастен к покушению на Думу. И все сразу выглядит зловеще. Тема хоть и аналитик от Бога, но не военный. Ты бы с ним покопался в последних событиях. Если Николаш не виновен, то попытаюсь забыть сегодняшнюю войнушку и пойду на переговоры. «Дайте мне повод доверять ему или предъявить обвинение». «Есть!» — по-военному вытянулся из Тома. «Говно вопрос», — почесал затылок аналитик. «Ломать базу данных армейцев разрешаете? По хребту никто не настучит». «Можно, только осторожно», — предупредила его Злата, чтобы никаких следов хакерской атаки обнаружено не было. «Не найдут», — успокоил ее гранд-полковник. «У меня коды есть». «Э, брат!» — хлопнул его по плечу Артемий. Ты прямо клад, а не человек. Пойдем повеселимся. Глаза слипаются. От всех событий я настолько вымотан, что чувствую себя как зомби. Смотрю, злата тоже носом клюют. Спать. Ага. Безжизненно произносит она. И ты тоже рядышком ложись, только не приставай. Я сегодня больше бревно, чем женщина. Кажется, только закрыл глаза, как меня разбудил звонок по видуну. «Извини, рад, что посреди ночи...» — немного виновато сказал Тома. «Спускайся в аналитический отдел. Мы с этим придурковатым Темой что-то нарыли. За придурка пива будешь должен, солдафон!» — раздалось в динамике на заднем плане. «Спускаюсь», — отвечаю шепотом и аккуратно встаю, чтобы не потревожить Злату. «Ну?» — спрашиваю, оказавшись у них. «Смотри, перед взрывом Николаш совершал облет территории. Вне графика, хотя должен был быть в княжеском зале. Может, он сильно переживал за безопасность, интересуюсь у Может. Только его вертолет имеет повреждения снизу. Единичные. После удара о высокую скульптуру, что стоит почти в центре Кремля. Больше никаких повреждений, хотя должен был знатно пострадать от взрыва. Данные ПВО показывают, что случилось резкое отклонение от маршрута, когда произошло покушение. Потом возвращается обратно на приличной скорости, словно нет с машиной никаких проблем, и натыкается на эту несчастную статую. Будто специально. Вокруг пустое место для нескольких вертолетов. Опытный летчик такую глупую ошибку допустить не мог. Согласен, очень подозрительно. «Сейчас я тоже добавлю», — возбужденно сказал Тёма. Хакнул базу данных военного госпиталя. Практически все охранники Кремля погибли в результате механических и термических повреждений. Но есть 10 странных случаев. Помнишь, как при покушении на Злату нападавшие массово подохли? Диагноз схожий. Мозги расплавлены. Таких хрен допросишь после смерти. И когда подобное случилось у вас со Златой? Когда Николаш лично прилетел. И это не все. Я посмотрел расположение постов, на которых стояли странно погибшие охранники Кремля, и выстроилась интересная цепочка, по которой можно легко пронести крутой взрывной артефакт, минуя все проверки. «Это уже практически улики», — сложил я в голове 2 и 2. «Добавлю еще огоньку», — перехватил инициативу грандполковник. В генеральном штабе было несколько человек, которые поставили под сомнение лидерство Николаша. Все скончались, как и напавшие на боярышню, боярыню и охрану Кремля. Что-то странная эпидемия, и везде наш воевода проявился неподалеку. — Спасибо. Отдыхайте. — А ты? — спросил Артемий. — Звоню Николашу. Думаю, он не откажет своему фронтовому товарищу в просьбе встретиться. — Не делай! — попытался перечить из дома. — Сгинешь! — Посмотрим. У меня есть свои интересные аргументы для него. Только злать и ничего не говорите, пусть спит. Сейчас начинается моя личная война, в которой помощь лишь навредит.